Глава 1889. Элитный боец уровня Бога. «Как такое возможно?» Все уставились на Хан Сеня, который теперь выглядел как Бог. Ганы использовали все свои силы против парня, но все равно ничего не смогли с ним сделать. Тело Хан Сеня было похоже на тело настоящего Бога. Ему удавалось избегать любых смертельных ударов, которые на него обрушивались». Герцогиня-ледяная птица уставилась на Хансеня. Женщина замерла на месте, а в ее голове не было ни одной мысли. Отчасти это произошло из-за шока, но также потому, что теперь она раскрыла секрет. Очень страшный секрет. Герцогиня-ледяная птица была лучшей подругой Иши. Она также была ее самым преданным последователем. Иша полностью доверяла герцогине ледяной птице. Они делились друг с другом множество секретов и рассказывали о многих личных вопросах. Иша говорила герцогине ледяной птице о том, что однажды над ней издевались в могиле демона, и человека, который издевался над ней, звали Доллар. Иша приказала ей узнавать все, что она могла, о неуловимом Долларе. До этого времени герцогиня ледяная птица ничего не смогла о нем узнать, но Иша знала, как выглядит доллар, поэтому постаралась детально описать его и его способности. Сила, которую сейчас использовал Хансень, была очень похожа на то, что описывала Иша. Королева не раз рассказывала об этом, поэтому герцогиня ледяная птица хорошо все запомнила. Хансень это доллар? «Ужас!» Женщина почувствовала озноб, и она покрылась холодным потом. Важный, всемогущий ученик Иши был, по сути, ее заклятым врагом, тем, кого она ненавидела больше всего. Одна только мысль об этом жестоком повороте судьбы заставила герцогиню-ледяную птицу замереть, и когда она снова посмотрела на парня, тот внезапно стал похож на демона». Однако у Хансеня не было времени думать об этом. Когда он активировал режим духа супербога, юноша поднял нож-призрачный зуб, заставив его сверкать фиолетовым светом. Через мгновение этот свет распространился по всему лезвию. Дух супербога позволил Хансеню высвободить силы, содержащиеся во всем, что у него было. Подобно костяной стреле святого ангела, нож-призрачный зуб активировал свою силу. Сила оружия в сочетании с разумом уровня бога Хансеня лишила гуньа и Гую дара речи. Существовало только одно объяснение тому, что этот парень мог использовать ужасающие силы, подобные тем, что были в небесном чистилище. Он был элитой уровня бога. Только такие бойцы могли использовать свои силы в небесном чистилище. Когда Ганы осознали, что им нужно сражаться с парнем уровня Бога, они ощутили безнадежность. Их лица побледнели, так как они понимали, в какой ситуации оказались. Однако Гуя была самой бледной из них. У нее был камень, с помощью которого она могла управлять небесным чистилищем, Но сама девушка не достигла уровня бога. Все, что у нее было, — это кровь богини. Она не могла полностью контролировать небесное чистилище. Теперь она понимала, что не сможет с ним конкурировать. Золотой нефритовый король и другие заключенные благородные уставились на хан Сеня. Золотой нефритовый король не мог поверить, что ученик королевы ножа был настолько силен». Хансень поднял нож-призрачный зуб и замахнулся им в сторону Гуниа и Гуи. Световые огни ножа были подобны отдельным монстрам, желающим поглотить все измерение, в котором они находились. Лица двух девушек еще сильнее побледнели. Ганы хотели им помочь, но нож оказался слишком быстрым. Они не смогли вовремя среагировать, и оружие устремилось к двум девушкам. Однако он не коснулся Гуня и Гуи, он просто пролетел мимо них и попал в фонтан позади них. После всплеска такой силы весь дворец, находящийся позади них, оказался расколот пополам, но это еще был не конец». После того, как страшная сила зубов разбила дворец пополам, она продолжила распространяться. Все вокруг стало окутываться фиолетовым туманом, из-за чего дворец стал похож на проклятые руины. После того, как дворец окутал фиолетовый туман, он внезапно разлетелся на куски. Вокруг поднялась густая пыль, и все небесное царство загремело и затряслось. Все были в шоке. Глядя на человека уровня Бога и дворец, который он превратил в руины, никто не мог найти слов, чтобы хоть что-то сказать. Хансень вложил нож в ножны на поясе, и его святой свет погас. Хансень снова принял свой обычный облик. Он посмотрел на Гунеа и Гую и холодно заявил. «Я думаю, что вы умные девушки, и очень хотел бы дать вам еще один шанс. Я бы хотел, чтобы вы вдвоем стали моими секретарями. Что вы думаете об этом предложении теперь?» Это было то же предложение, что и раньше, но теперь его слова звучали совсем иначе. Гуя совершенно не двигалась, она замерла на месте». На ее глазах Хансень скрыл свою силу уровня Бога, но это казалось еще более загадочным. Он был подобен Богу, что маскировался под смертного. Гуя притянула А ближе к себе и преклонилась перед ним. «Мы с Гуей готовы следовать за тобой. На протяжении нашей всей жизни мы будем служить тебе. Пожалуйста, позволь нам и членам нашей расы остаться в живых». На планете Кривой Скалы произошла катастрофа. За один день были уничтожены все существа, включая королей, которые там жили. Не осталось даже трупов. Когда прибыли спасатели, они не смогли найти никого живого. Но, судя по тому, что они увидели, у них возникли некоторые предположения. Небесное Чистилище не было большим секретом, поэтому они догадались, что Ганы его активировали. Затем некоторые решили расследовать этот инцидент, желая узнать, где находится небесное чистилище. Хансень возвращался на своем корабле. Он кое о чем думал, и от этого у юноши сильно заболела голова. Гуя и Гуньа теперь подчинялись ему, и Хансень принял меры, чтобы их жизни были в его руках, так как он не хотел, чтобы девушки восстали». Небесное Чистилище поглотило все на планете Кривой Скалы. Уже все прекратилось, а драгоценный камень, который Гунь-А и Гуя использовали для управления Небесным Чистилищем, снова превратился в маленькую золотую статую, которую парень забрал с собой. Благородные иганы все еще оставались заперты в Небесном Чистилище, и Хансень не планировал выпускать их в ближайшее время. В конце концов, они видели, как Хансень использовал дух суперкороля, поэтому он не мог им полностью доверять, и из-за этого не мог выпустить их обратно во Вселенную. Особенно это относилось герцогине ледяной птицы. Юноша не мог позволить ей встретиться с Ишой. Но если герцогиня ледяная птица не вернется, что он сам скажет Ише? «Если бы он сказал, что женщина просто исчезла с планеты, то как он объяснил бы тот факт, что с ним все в порядке? Если бы он сказал, что их не было на планете Кривой Скалы, тогда что ему сказать об исчезновении герцогини ледяной птицы?» У Хан Сеня болела голова от одной мысли о том, что ему все это нужно будет как-то объяснять. Корабль еще не добрался до узкой луны, когда линкор Иши прибыл, чтобы встретиться с ним». Ее внезапное появление потрясло Хансеня. Он знал, что Иша пришла к нему и герцогиня ледяной птицы. Глава 1890. Временный обман. «Где герцогиня ледяная птица?» — спросила Иша у Хансеня, когда они стояли на линкоре. «Королева, я не знаю, где герцогиня ледяная птица». Хансень криво улыбнулся. Он не собирался ни в чем признаваться, к тому же на этой планете никто не выжил, остальные были в ловушке в небесном чистилище. Пока он сам не признается, никто не сможет найти никаких доказательств. «Как ты можешь не знать? Герцогиня-ледяная птица должна была всегда быть рядом с тобой и защищать тебя!» Иша говорила спокойно, но Хансень заметил, что внутри она закипала. «Если он ответит неправильно, то одному богу известно, что произойдет». Хан Сень, не колеблясь, отвечал. «Герцогиня, ледяная птица и я отправились на планету Кривой скалы. Я хотел посмотреть, смогу ли я завербовать несколько ганов, но когда мы прибыли туда, я понял, что у меня нет шансов. Я попросил ее помочь мне нанять людей, но затем восстали Као». Они выставили ганов на аукционе, нас пригласили, и герцогиня-ледяная птица отправилась на этот аукцион. Она взяла кого-то с собой, но я не пошел. «А что случилось потом?» — спросила Иша. «Потом я отправился искать людей, которые согласились бы работать на меня, но прежде чем мы вернулись на корабль, всю планету покрыли золотые облака». Там было много рук, высовывающихся из-под земли, и множество существ, выползающих из какой-то пустоты. Мы пытались спрятаться в пещере и сражались с этими монстрами. Через день руки, существа и облака исчезли. Когда мы вернулись на корабль, мы обнаружили, что герцогиня ледяная птица пропала, как и многие другие. Все остальные, которые были на этой планете, тоже куда-то делись». Чтобы история казалась реальной, Хан Сень смешал правду и ложь. Он должен был продолжать придерживаться этой истории, и неважно, поверит ли ему Иша или нет. Девушка посмотрела на Хан Сеня, Хан Мэн Эр, Леди Дракона, Ван Юй Хана, а затем снова на Хан Сеня. «Как ты справился с этими существами и руками?» «Эти руки были страшными. Наши силы ничего не смогли с ними сделать. Если бы нас схватили, нас бы затащили под землю, а существа были еще страшнее. Мы ничего не могли сделать, чтобы их остановить». «Только заклинательница и Манер смогли с ними сражаться», — ответил Хан Сень. «Ты хочешь сказать, что силы заклинательницы этой девушки было достаточно, чтобы победить существ Чистилища?» нахмурившись спросила иша да но они не могли справиться с оружием мы выжили благодаря этому предмету с его помощью можно было отрезать руки сказав это хансень показал ей пустой нож иша взяла пустой нож и провела по нему пальцем она направила на нож какую-то фиолетовую дымку но тот ее не поглотил иша выглядела потрясенной и сказала этот «Пустой нож? Божественный? Неудивительно, что он смог отрезать те адские руки. Если он божественный, то этот нож является предметом Бога». Хан Сень был рад это услышать. Иша покачала головой и сказала, «Это не предмет Бога, это просто материал для предмета Бога». «Отлично, значит, из него можно выковать какой-нибудь предмет, да?» — Тебе следует взять этот нож, моя королева. Ты должна выковать из него нож Бога и сделать из него что-то действительно божественное, и тогда ты можешь потрясти всю вселенную, — быстро сказал Хансень. — И ты согласен мне его отдать? Иша улыбнулась Хансенью, продолжая разглядывать пустой нож. — Конечно. В конце концов, ты моя наставница. Твоя слава — моя слава. Если ты добьешься большего, я буду гордиться тобой еще сильнее. Это всего лишь материал, но если бы у меня был нож Бога, я все равно отдал бы его тебе. Если твоя жизнь станет лучше, значит, и моя тоже. Хансень выглядел искренним, и ша стала выглядеть намного лучше, но она вернула нож Хансеню щедрый, но этот пустой нож был добыт в могиле ножей, поэтому из него будет очень сложно что-то выковать. Боюсь, я не могу превратить его во что-то могущественное». После паузы Иша продолжил разговор с Хансенем. Я попрошу кого-нибудь сопроводить тебя на планету Затмения. Я собираюсь на планету Кривой Скалы. Надеюсь, мне удастся найти зацепку о местонахождение герцогини ледяной птицы. Я тамщу и уничтожу любого, кто сделал с ней что-то плохое. Герцогиня, ледяная птица, подверглась опасности из-за меня. Я должен пойти с тобой, сказал Хансень. «В этом нет необходимости. И, кстати, не говори другим, что ты был на планете Кривой Скалы. Это принесет ненужные хлопоты, они нам ни к чему». Немного поговорив с парнем, Иша отправила его на узкую луну, а сама направилась на планету Кривой Скалы. Хансень почувствовал большое облегчение, когда вернулся к себе. Каким-то образом он выжил. Даже если Иша не поверила ему полностью, он будет в безопасности до тех пор, пока женщина не сможет найти какие-нибудь доказательства, противоречащие его истории. Хан Сень привел своих товарищей на базу. Затем он дал Вай Юйхану кучу ксеногенных генов, желая, чтобы тот стал сильнее и создал броню. Хотя у Ван Юйхана была броня класса Маркиза, Хан Сень беспокоился о том, что он слишком слаб, и его все равно могут убить. У парня не было ничего, кроме ксеногенных генов класса Барона, но Ван Юйхана это устраивало. А через несколько дней количество ксеногенных генов Ван Юйхана достигло сотни. Мужчина начал развиваться, и в итоге он создал черную геноброню. Но он не мог пройти вторую эволюцию, поэтому Хан Сень дал ему магнитный плод. Съев его, Ван Юйхан стал полноценным бароном. «Маленький дядя, у тебя классное генооружие!» Хан Сень с удивлением посмотрел на генооружие Ван Юйхана. Его генооружием был черный байк. Его модель казалась винтажной, но выглядел он мило. «Я знал, что родился особенным парнем. Выглядит довольно неплохо. А? Если тебе куда-нибудь понадобится, я тебя подвезу». Ван Юйхан выглядел дерзким, сидя на своем новом байке. «А какие у него возможности?» — с любопытством поинтересовался Хан Сень. «Он потрясающий», — ответил Ван Юйхан и завел байк. Он объехал базу и вернулся к Хан Сенью, а затем с гордостью спросил. Ну, «Что ты думаешь, быстрый? Мощный?» ну, «Скорость нормальная, но что еще он может, кроме как возить тебя?» — спросил Хан Сень. Ну, «Я могу наезжать на людей», — Ван Юйхан казался немного растерянным. «Так ты не сможешь нанести много урона. Может, у него есть и другие функции?» — Например, он может летать или может возить тебя по воде? — спросил Хан Сень. — Братан, это байк, а ты говоришь о лодках и самолетах? — Ван Юйхан засмеялся. Парень ощутил разочарование. Этот байк был похож на любой другой, который можно было купить, и на нем, похоже, можно было только ездить. Глава 1891 Глава 1891 Возвращение в долину Красного Тумана Немного подумав, Хан Сень решил, что байк, вероятно, вполне подходит для кого-то вроде Ван Юйхана. Если мужчина сможет использовать его, чтобы убежать от преследующих его врагов, байк будет довольно полезным. Возможно, когда гена оружия еще улучшится, у него появятся другие возможности». Иша ничего не смогла узнать во время своего путешествия на планету Кривой Скалы. Все фракции были в поисках небесного чистилища, но никто еще не нашел никаких зацепок. Хан Сень собирался отправиться с Ван Юйханом в долину Красного Тумана, но Иша позвонила ему и сказала, что им нужно поговорить о чем-то важном. Парень отправился на встречу с ней, все время обдумывая любые следы улик, которые он мог оставить, и которые могли бы указать на то, что на самом деле произошло на планете Кривой Скалы. Однако он так ничего и не вспомнил. Когда они встретились, Иша сказала, «Посол Будды посетит узкую луну, назначена встреча». «Если у тебя нет никаких важных дел, которые требуют твоего присутствия, я приглашаю тебя присоединиться». Хансень почувствовал некоторое облегчение, когда услышал то, о чем она хотела поговорить. Иша не собиралась говорить о планете Кривой Скалы и о пропавшей герцогине Ледяной Птице. Поняв это, ему стало намного легче. «Королева, зачем Будде посещать узкую луну?» «О чем он хочет поговорить?» — спросил Хан Сень. Иша ответила, «Рабейты дружат с Буддами, мы близкие союзники. Встреча является формальностью для поддержания нашей дружбы и обмена гены искусствами. Люди, которые могут присоединиться к встрече, обычно лучшие из лучших». Иша на мгновение замолчала, а затем продолжила беейты обычно отправляют туда членов лунного сада. Ты можешь и не являться одним из нас, но ты все равно можешь присутствовать. Гена искусства Буд довольно уникальны, и тебе может быть весьма полезно изучить их. Даже если ты не сможешь их опробовать, ты сможешь хотя бы посмотреть на них. Хорошо, моя королева, я пойду. На самом деле юноша не понимал смысла туда отправляться, но если Иша говорила, что он должен пойти, то там действительно должно было быть что-то хорошее. Однако королева больше ничего не стала объяснять, а он не стал спрашивать. Но Иша говорила о расе Буд, и Хансень кое-что вспомнил. После того, как Гуя убила короля Будду, Хансень нашел два предмета — Один был ожерельем Будды, а другой — свитком. Свиток был написан на языке Будд. После перевода Хан Сень узнал, что речь идет о геноискусстве под названием «Неограниченная сутра». Парень решил изучить его. Основная часть текста была направлена на развитие, что было практически бесполезным для Хан Сеня. Его не интересовала техника, которая могла бы помочь создать геноброню. Что его действительно интересовало, так это добавление более мелких приемов к основной технике. Это было интересно и помогло Хансеню больше узнать о Буддах. Ожерелье Будды было сокровищем высокого класса, но парень не мог им воспользоваться. Возможно, пользователю требовалось определенная родословная или какая-то особая сила. Иша пригласила Хансеня принять участие в мероприятии, и он подумал, что это может дать ему возможность лучше ознакомиться с неограниченной сутрой. Это могло помочь расширить его познание о буддах. После ухода Хансеня Иша взяла книгу и начала читать. Она была в плохом настроении. герцогиня ледяная птица все еще находилась где-то на планете Кривой Скалы, и Иша понятия не имела, жива она или мертва. Места для полноценного участия в мероприятии были доступны только членам лунного сада. Но десять королей узкой луны, за исключением двух королей, у которых не было собственных учеников, могли позволить своим ученикам и детям тоже присутствовать. Только ученику Иши не разрешили принимать полноценное участие, он мог быть лишь зрителем, из-за этого ей было не очень хорошо. Но Иша все равно пригласила Хансеня, потому что хотела, чтобы он смог узнать больше. Кроме того, Иша была не против, чтобы он пошел еще и из-за того, что Хансень не был членом ребейтов, а значит, Даже если ему бросят вызов один из учеников Будды, бой не может состояться. Хан Сень вернулся на базу и приступил к чтению неограниченной сутры. Затем он позвал Ван Юйхана. Он также позвал остальных и сказал, что они отправляются в долину Красного Тумана». Туман в долине Красного Тумана был густым. Было хорошо видно, что он распространяется минимум на 10 миль. Туман напоминал огненные облака. К счастью, это была планета затмения. Здесь постоянно происходили магнитные бури и водовороты. Из-за этого с неба ничего не было видно, и многие секреты планеты еще не были раскрыты. «Маленький дядя, сейчас все зависит от тебя». — сказал Хан Сень Ван Юйхану, указывая на долину. На мужчине была броня класса Виконта, поэтому он не боялся. «Я разберусь с этим. Я хорош в таких вещах». Ван Юйхан призвал свой байк и поехал на нем в сторону долины. Но он не поехал вглубь долины. Мужчина проехал возле входа, а затем развернулся. После этого он крикнул в сторону долины. «Эй, все, кто находится в тумане, слушайте! Дедушка Ван здесь! Если вы, ребята, не выйдете, я вас уничтожу!» После его слов в тумане послышались крики, а затем стало появляться много огненных теней, и все они устремились к мужчине. «О, мать моя!» Ван Юйхан нажал на газ и начал уезжать на своем байке. Скорость мотоцикла была очень хорошей для гена оружия класса барона, но по сравнению с огненными тенями она была довольно низкой. Он проехал всего несколько метров, прежде чем маленького дядю настигли тени. Ван Йейхан ощутил сильную боль и упал с байка. Он пролетел дюжину метров, прежде чем рухнул на землю. Мужчина немного покатился, а затем полностью растянулся на земле». К счастью, Ван Юйхан был облачен в броню класса Маркиза, иначе он уже был бы мертв. Но даже при том, что на нем была такая броня, мужчина ощутил сильное головокружение. Ему с трудом удалось подняться, но перед ним опять появились огненные тени, которые сбили его с ног. Хан Сень, Гу Чен и король Сецин наконец увидели — что самой большой огненной тенью было существо, окутанное красным туманом. Это была норка с тремя глазами. Казалось, что красный туман действительно находится под контролем красного существа. Каждый раз, когда существо атаковало, оно оставляло следы на броне Ван Юйхана. «Быстрее! Я умираю!» — закричал мужчина, когда существо снова отбросило его. Хотя враг не мог пробить броню, но его силы, вложенные в удары, было достаточно, чтобы мужчина начал сплевывать кровь. Хансень призвал ботинки зубастого кролика. Без колебаний он устремился к маленькому чудовищу и взмахнул своим ножом призрачным зубом, который был окутан фиолетовым светом. Здесь не было никого чужого, поэтому юноше не нужно было скрывать свои возможности. Он использовал божественный свет своей нефритовой кожи, который достиг класса Виконта вместе с разумом ножа призрачного зуба и атаковал существо. Он ударил по тени, оставив порез на коже существа. Глава 1892. Красная туманная норка. Маленькое существо было ранено и взвизгнуло от боли. Оно развернулось и прыгнуло в сторону Хансеня. Но парень был очень быстрым, так как его ботинки зубастого кролика соответствовали классу герцога, и этой скорости было достаточно, чтобы сбежать. Существо было только класса графа, поэтому было намного медленнее, чем Хансень. Юноша двигался, как тень». Он взмахнул своим ножом призрачным зубом и снова ударил по маленькому существу. После каждого его удара на существе оставалась небольшая рана. Со временем, после множества ударов, такие порезы покрыли все его тело. Раны продолжали кровоточить, из них сочился фиолетовый туман. Раны начали расширяться, и теперь все зависело от времени». Существо было ранено и больше не могло терпеть боль, поэтому оно попыталось вернуться в долину Красного Тумана, чтобы спастись. Хан Сень был подавлен. Он обладал большой скоростью и хорошим ножом, но, к сожалению, его сила на самом деле была довольно низкой. Божественный свет класса Виконта вместе с ножом призрачным зубом не смог серьезно ранить существо класса графа. Он изо всех сил продолжал атаковать существо, однако ему все же удалось сбежать в долину. «Маленький дядя, вымани его снова!» Хан Сень отступил к тому месту, где он мог спрятаться. Маленький дядя побежал обратно ко входу в долину, но теперь у него не было байка, так как тот был поврежден. «Эй, куда ты убежал? Выходи и снова сразись с дедушкой Ваном!» Ван Юйхан продолжал кричать, глядя в туман, но существо больше не показывалось. Возможно, существо действительно было сильно ранено, поэтому не выходило. Ван Юйхан кричал некоторое время, но вскоре его голос стал хриплым. Тем не менее, их противник отказывался снова показываться. «Эй, не получается? Если нет, то нам просто нужно найти другой способ!» — крикнул король Сецин Ван Юйхану. Мужчина ответил уверенно. — Ты о чем? Что значит не получается? Я не собираюсь так быстро сдаваться. После этого Ван Юйхан повернулся спиной ко входу в долину и спустил штаны. Он наклонился, обнажив свою задницу, и попытался таким образом спровоцировать существо в тумане. — Если у тебя хватит смелости, выходи и сразись со мной! Прозвучал писк. После того, как Ван Юйхан закричал, появилась красная тень. Это было то же самое существо, из его ран продолжала течь кровь. Существо выглядело рассерженным, будто Ван Юйхан только что убил его родителей. Мужчина побежал и в конце концов призвал броню. К сожалению, он немного опоздал, и его успели укусить». Существо откусило большой кусок плоти с его задницы. Рана начала сильно кровоточить. «Боже!» — Ван Йейхан продолжал бежать так быстро, как мог. К счастью, он смог облачиться в броню и избежать повторных укусов, но кровь из раны окрасила броню в красный цвет. Существо не собиралось сдаваться и продолжало бежать за Ван Йейханом. Хансень схватил нож и побежал за ним. Учитывая его скорость, юноша смог быстро их догнать. Своим ножом, призрачным зубом, он смог оставить ужасную рану. Полученные раны все еще продолжали кровоточить и распространяться. У него не получалось быстро восстанавливаться. Существо хотело убить мужчину, но Хан Сень снова его ударил. После этого было похоже, что существо пришло в себя, и оно снова попыталось вернуться в долину. Но Хан Сень продолжал наносить по нему удары. Он на полную активировал нефритовую кожу и сутру кровавого пульса. Его тело стало похоже на нефрит, а кровь начала кипеть. После трех ударов Хан Сенью стало казаться, что его кровь сейчас начнет вытекать из его тела. Затем странная, похожая на кровь сила, вошла в его нож призрачный зуб и окрасила его в красный цвет. Мутировавшая кровь достигла класса Виконта. Объявление прозвучало в голове Хан Сеня и вызвало у него истинный восторг. С утра кровавого пульса наконец смогла перейти на новый уровень. Красный нож, призрачный зуб, покрылся божественным светом от нефритовой кожи. Парень тут же догнал существо и отрубил ему лапы. Хансень стал очень счастливым. Красный нож, который был у него в руке, сверкал, и с него капала кровь. Прежде чем противник смог скрыться в тумане, парень успел отрезать ему голову. «Информация. Убита обладательница ксеногенного гена «Красная туманная норка». Обнаружен ксеногенный ген. Получена ксеногенная душа существа. Хан Сень был счастлив. Он поднял тушу существа и начал ее разрезать. Юноша обнаружил внутри тела красную кость, которая, как он знал, была ценным ксеногенным геном. — Помоги! Я умираю! — Ван Юйхан лежал на земле и кричал. Его задница была сильно повреждена. «Тебе никто не говорил, чтобы ты был таким безрассудным!» Король Сецин ударил Ван Юйхана прямо по кровоточащей заднице, из-за чего мужчина снова закричал. «У вас, ребята, нет сердца! Я так много для вас сделал!» Король Сецин с презрением посмотрел на этого человека и заявил. «У тебя все получилось!» «Серебряная лисичка! Вылечь его!» — крикнул Хансень маленькой лисички. «Нет! Ау!» Прежде чем Ван Юйхан успел договорить, серебряная лисичка выпустила в него две молнии, по одной из каждого глаза. Они ударили мужчину по заднице, и он завизжал от еще большей боли. Исцеление класса Виконта серебряной лисички было очень эффективным. Единственным его недостатком было то, что процесс приносил много боли. Однако раны Ван Юйхана зажили довольно быстро. «Маленький дядя, попробуй еще раз. Нужно узнать, есть ли в долине еще существа?» Хан Сень улыбнулся Ван Юйхану. Хотя мужчина больше не хотел этого делать, но все равно пошел ко входу и громко закричал. Но на этот раз он не стал снимать штаны. Прошло некоторое время, но никто не появился. Однако король Сецин решил нарисовать тени и отправил их в долину. Вскоре они исчезли, но не потому, что на них напали. Похоже, внутри больше нет обладателей ксеногенных генов. Король Сецин отложил книгу и подошел к долине. Затем они вошли в долину, на них больше никто не нападал. Однако красный туман был слишком густым, и они ничего не могли рассмотреть. «Туман слишком густой, я ничего не вижу». «Я не смогу увидеть сокровища, даже если они здесь есть», — сказал Ван Юйхан. Они не смогли там ничего найти, поэтому в конце концов покинули долину. «Там должно быть хоть что-то, но меня раздражает, что ничего не видно». Король Сицин нахмурился. Хан Сень собирался что-то сказать, но внезапно к зеркальному озеру подлетел корабль. «Он не похож на корабль рыбейтов», Но кто мог бы захотеть побывать на этой планете? Хансейн нахмурился и призвал всех вернуться. На планете Затмения было не так много электронных приборов, поэтому, чтобы получить информацию, им нужно было вернуться на базу. Корабль остановился перед зеркальной базой. Когда дверь корабля открылась, за ней показалась женщина в белой одежде, похожей на одеяние монашки». Женщина была очень красивой, у нее на лбу была красная точка. Она оказалась Буддой. Глава 1893. Охранница входа. Хансень видел много лысых мужчин, но очень мало женщин. И он точно еще не видел такой лысой женщины. Ее нежное лицо и излучаемая ею грация — позволяли легко игнорировать тот факт, что у нее нет волос. Женщина отличалась от короля Будды. У этой Будды не было шрама, у нее была только красная точка на лбу. Позади женщины Будды появился мужчина Будда, а потом несколько рабейтов. «Моя госпожа, «Эта планета затмения такая бедная, здесь не на что смотреть, и я могу заверить вас, что это не то место, которое вам понравится», сказал женщине мужчина Рыбейт. Леди Будда, которую называли Безмолвной, улыбнулась и сказала, «Бесцветный, я хочу увидеть ученика Королевы Ножа. Мы здесь с единственной целью — просто посетить эту планету». Бесцветный Будда тихо сказал, «Кристаллизатор, которого зовут Хан Сень, получил пустой нож класса короля, не так ли? И он смог практиковать технику зубного ножа, да? Верны ли эти утверждения? Да, но он всего лишь барон, и из-за его слабости королева ножа потратила на него очень много ресурсов. Он еще даже не виконт, боюсь вам, нет смысла его навещать», — сказал грустная ночь. «Ничего, мы просто хотим утолить свое любопытство, мы просто хотим понаблюдать за этим существом», — безмолвная улыбнулась. «Тогда нам сюда», — грустная ночь указал им дорогу. Когда они остановились перед входом на базу, грустная ночь сказал охраннику. «Скажите своему хозяину, Хансеню, что грустная ночь...» Черный утес, безмолвная леди Будда и бесцветный Будда хотят с ним встретиться. После этого он поклонился охраннику и обратился к своим «вам сюда». Но когда они сделали несколько шагов, охранник остановил их и заявил «это наша база, вы не можете войти сюда». «Отойди», — грустная ночь холодно посмотрел на охранника, а затем попытался прорваться внутрь. Охранник не сказал ни слова, но вместо этого вытащил гигантский тесак. Охранник замахнулся на грустную ночь. «Как ты смеешь нападать на меня? Ты всего лишь слуга!» Грустная ночь был взбешен этим, и поэтому он использовал нож, чтобы уничтожить охранника. Семья ночи не очень уважала Хан Сеня. На фестивале Луны парень украл гром у семьи ночи. Это очень разозрило грустную ночь, и из-за этого он был сейчас таким грубым. Однако грустная ночь смог понять, что охранник был всего лишь бароном. Грустная ночь был виконтом, а значит, он мог легко убить этого охранника. Но когда нож вот-вот должен был коснуться его руки, гигантский тесак двинулся, как рыба. Он скользнул к его запястью и порезал его. Это был небольшой разрез, но этого было достаточно, чтобы еще сильнее разозлить грустную ночь. То, что его ранил барон, было довольно унизительно. Грустная ночь был сыном короля ночной реки, а обычный слабый охранник смог его ранить. Ситуация оказалась неловкой. Мужчину окутал божественный свет. Он собирался использовать всю свою силу, чтобы убить охранника». К несчастью для него, он столкнулся не с тем человеком. Обычный барон мог погибнуть от трех его ударов, но этим охранником оказалась леди-дракон. Хотя она была всего лишь бароном, но прожила очень долгую жизнь. Ее боевые таланты были как у гроссмейстера. По сравнению с ней, парень перед женщиной был никем. Грустная ночь начал атаковать, но движения леди-повара оказались магическими. Он ничего не мог с ней сделать. То, что охранник-барон смог отражать атаки такого врага, оказалось для них большим сюрпризом. Удивительные навыки. Похоже, она владеет чем-то похожим на разум ножа, но бароны редко могут использовать что-то подобное. Бесцветному также показалось это шокирующим. Лицо грустной ночи раздулось от ярости. Он пытался убить барона, но безуспешно. Из-за этого перед остальными Буддами он стал выглядеть слабаком. «Эй, что вы делаете?» Недалеко послышался голос. Все обернулись и увидели приближающихся троих мужчин, одну женщину и одно существо. Хансень был среди них. Грустная ночь холодно сказал Хансеню. «Хан Сень, почему твои рабы такие непослушные? Они посмели остановить нескольких королей и Будду. Более того, она даже решила сразиться со мной. Я могу научить ее, как себя вести, если хочешь». Хан Сень узнал его. В последний раз они встречались на фестивале лунного бога. «Леди Дракон, что случилось?» Хансень подошел к «Леди Дракон». «Они пытались прорваться внутрь, я остановила их», — ответила леди-повар. «Отличная работа!» Хан Сень похлопал её по плечу и пошёл на базу вместе с Гу Цин Чан. Грустная ночь застыл, не зная, что об этом думать. Он крикнул. «Хан Сень, ты меня не слышал? Я привёл к тебе леди-безмолвную Будду и бесцветного Будду! У тебя вообще нет манер!» Парень повернулся, посмотрел на него и сказал... Это планета затмения, а не дворец короля ночной реки. Кто разрешил тебе прилетать сюда? Я должен спросить короля ночной реки, неужели он такому тебя учил? Улетайте. Я даю вам полчаса, чтобы покинуть это место. И то я делаю это только из уважения к королю ночной реки. Если вы будете здесь, когда выйдет время, я накажу вас всех, согласно моим правилам. Сказав это холодным тоном, Хансень скрылся на своей базе. Это всех сильно разгневало, и они не могли даже подумать, что Хансень сможет проявить такое неуважение. — Конечно, мы очень хотим увидеть, какие у тебя здесь есть правила. Что думаешь, чёрная скала? Лицо грустной ночи стало зелёным, когда он обратился к мужчине. Чёрный скала кивнул, соглашаясь с тем, что он сказал. Но грустная ночь не был дураком. С ними были безмолвные и бесцветные, а также рабейты. Чёрный утёс был сыном короля Чёрной Луны, и Хансень ничего не мог сделать. Кроме того, грустная ночь знал, что на этой базе нет элиты. В лучшем случае они могли встретиться только с Виконтом, Учитывая это, черный утес мог избавиться от всех, если бы захотел. К сожалению, закон в узкой луне был строгим, а королева ножа была еще одной веской причиной, из-за которой они не могли начать битву. Если бы Хансень ударил первым, то тогда они ни в чем не были бы виноваты, но хотя они не могли убить Хансеня, они могли преподать ему урок». «Если мистер Хансень не хочет нас приглашать, то нам следует вернуться», — сказала леди безмолвная. Она выглядела весьма удивлённой. Ученик королевы ножа оказался намного уникальнее, чем она ожидала. На самом деле теперь парень ещё больше заинтересовал женщину. Не волнуйтесь, мы с Чёрной скалой позаботимся об этом. Мы подождём здесь и посмотрим, что задумал Хансень. Грустная ночь холодно засмеялся. Услышав это, безмолвная и бесцветные переглянулись. Они ничего не сказали, однако им было любопытно, что сможет сделать Хансень. Глава 1894. Один против группы. Леди Дракон последовала за Хансенем на базу. Ван Юйхан и король Сицин заняли позиции по разные стороны ворот. Они были похожи на двух солдат, которые стали улыбаться злоумышленникам. «Брат Сицин, какое твое наименее любимое блюдо?» Ван Юйхан, стоящий ворот, внезапно решил поинтересоваться. «Хо, я не знаю. Мне нравится почти все, что я могу съесть. Мне даже нравятся все десерты, такие как вонючий тофу», — ответил король Сицин. «Брат Сицин, ты действительно любишь все, но знаешь что? Я знаю кое-что, что ты точно не захотел бы съесть», — сказал Ван Ейхан. «И что же это?» — спросил король Сицин. «Тех, кто возле ворот. Хочешь такое съесть?» — спросил Ван Юйхан, смеясь про себя. — Не хочу. Не думаю, что кто-то захотел бы. Король Сицин улыбнулся. — Может быть, а может и нет. Некоторым людям нравится такое есть. И им это, безусловно, нравится. Они не могут насытиться этим. Ван Юйхан улыбнулся и посмотрел прямо на грустную ночь. — Какой грубый раб! — Грустная ночь разозлился не на шутку. Он вытащил свой меч и направил устрашающий свет меча в сторону шеи Ван Юйхана. Он не мог убить хан Сеня, но не стал бы долго думать перед тем, как убить раба. Серебряная тень заслонила свет меча грустной ночи. Судя по виду, это был леопард, созданный из серебристого света. Грустная ночь не совсем понял, что это, но и не испугался. Он взмахнул мечом, как молния, чтобы сразиться с леопардом. Навыки меча грустной ночи» были замечательными, но этого следовало ожидать. В конце концов, он был сыном короля. Его боевые приемы были превосходными. После десятка ударов серебряный леопард был убит. Существо растворилось в воздухе. «Если ты будешь говорить такую чушь, то тебя ждет то же самое» сказал «Грустная ночь», глядя прямо на Ван Юйхана. «Если тебе так нравится убивать, может, попробуешь еще?» Король Сицин двинул пальцами, чтобы нарисовать еще несколько таких серебряных леопардов. Они быстро окружили «Грустную ночь». Мужчине было несложно победить серебряного леопарда, но теперь их стало довольно много. Все они были виконтами и слаженно работали вместе» сформировав хороший строй. Теперь их было довольно сложно убить. Безмолвные и бесцветные оказались шокированы. Умение рисовать существ было очень редким. «Грустная ночь» убил одного серебряного леопарда, а затем обнаружил, что король Сецин уже нарисовал другого, который тут же заменил убитого. Как только мужчина убивал существо, появлялось новое — И их количество не уменьшалось, и казалось, что бой может продолжаться вечно. Леопардам время от времени удавалось его ударить, и хотя ни одна из ран не была серьезной, это запятнало его репутацию. «Идите сюда и помогите!» Увидев, что черная скала и остальные просто стоят и смотрят, грустная ночь внезапно ощутил страх. Он не мог в одиночку бороться с этими леопардами. Как только Ребейт был готов нанести удар, король Сицин закрыл книгу, и леопарды исчезли. Он холодно сказал «Как я и думал, заурядный ребёнок короля, просто хулиган». «Ты!» Грустная ночь был очень зол, но знал, что не может соперничать с ним. Если он будет сражаться в одиночку, то точно не сможет уничтожить леопардов, а значит, не сможет добраться до короля Сицина». Хотя рыбейтам это не нравилось, но им стало интересно, где Хансень смог найти такого человека. В одиночном бою грустная ночь не мог его победить. Способность рисовать существ тоже была редкостью, они никогда этого раньше не видели. «Ты тоже хулиган. Если у тебя хватит смелости, сразись лицом к лицу. Я гарантирую, что ты не сможешь победить грустную ночь в одиночку». — крикнул один из баронов-рабейтов королю Сицину. — А ты уверен, что хочешь сразиться со мной лицом к лицу? Король Сицин с улыбкой посмотрел на грустную ночь, даже не взглянув на барона. — А если да, ты посмеешь напасть на меня? Грустная ночь понял, что это прозвучало нелепо, как только он это сказал. Мужчина был не слишком доволен этой ситуацией. — Ты уверен? «Только не стоит жаловаться папе, когда тебя побьют!» Король-сяцин улыбнулся ему. «Боюсь, ты даже жаловаться не сможешь!» Холодно ответил грустная ночь. «Тогда давай. Прошло много времени с тех пор, когда у меня в последний раз была возможность сбросить стресс». Существа здесь такие сильные, что трудно найти кого-то достаточно слабого, чтобы получить удовольствие от издевательств, но сейчас такая возможность появилась. Король Сецин отложил свою книгу, а затем серебряная книга превратилась в броню, которая покрыла все его тело. Затем он начал слегка разминаться. Грустная ночь понимал, что король Сецин издевается над ним, Его взгляд стал смертоносным, а его меч был подобен ветру, когда он устремил его к королюся сыну. У мужчины появилась ужасная жажда кровопролития. Возможно, он не мог убить хан Сеня, но он наверняка мог убить члена его семьи. Несмотря на то, что это доставит ему неприятности, грустная ночь сможет легко с этим разобраться. Когда королю Сицину устремился свет меча, он все еще продолжал разминать запястья. Как только свет меча собирался ударить его в нос, король Сицин нанес удар. Серебряный свет разбил свет меча. Мощное тело короля Сицина засияло серебристым светом. Он стал подобен демону и начал наносить удары по грустной ночи. «Алло, алло, алло, алло, алло!» Нистовая стая кулаков приближалась к грустной ночи, как нистовая буря. Мужчина понял, что не сможет отбиться, поэтому попытался заблокировать удары своим мечом. Он стал похож на лодку, оказавшуюся среди бури. Кулаки продолжали ударять по мечу. Но вскоре послышался звук «кача». Меч разлетелся в дребезги под натиском беспрерывных атак короля Сицина. В конечном итоге удары достигли и самого «Грустную ночь». «А! А Грустная ночь подлетел в воздух. От ударов кулаками его броня раскололась, и на теле появились повреждения. Все были шокированы. Никто не ожидал, что результат будет таким. Сын короля оказался избит охранником. Он не смог сопротивляться шквалу атак, был сломлен и отправлен в полет. Только теперь они поняли, что без книги король Сицин был намного страшнее. Некоторые рыбейты были напуганы, но все равно хотели попытаться спасти грустную ночь, и только черный утес не двинулся с места. «Похоже, вы, ребята, любите драться группой», — король Сицин злобно улыбался. Его серебряная броня снова превратилась в книгу. Он быстро что-то нарисовал, и появилась новая тень. Но на этот раз возник не леопард, а тень самого короля Сицина. «Алу-алу-алу-алу-алу!» Все тени короля Сицина начали избивать рыбаитов.